Соперники готовы уже были разрешить спор оружием, когда в перванскую столицу прибыл Франциско Писаро, великий маркиз, как его часто называют испанские историки. Альмегра никогда не мог простить своему компаньону ни его лукавства, выказанного в переговорах с Карлом V, ни той развязанности,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 своинственными племенами, которых еще не коснулась никакая цивилизация. Туземцы нападали на испанцев с такой яростью, что ничего подобного завоеватели не видели ни в Перу, ни в какой-либо другой завоеванной стране. Альмагра дошел до 30 градусов южной широты, но ни золота, ни сокровищ в этом краю не оказалось. Тем не менее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 на голову войска манта и снял осаду с Куску. сославшись на то что этот город не под и сару альмагра ввел в него своих солдат перевес в силах был на его стороне и братьям писаа пришлось сложить оружие 8 апреля 1537 года альмагра взял под арест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 26 апреля 1538 года произошла решающая битва. Оба отряда сражались с одинаковым ожесточением, но победу решили две роты мушкетеров, которые прислал на помощь Писара испанский король, узнавший о восстании перуанцев. В этом сражении, известном под названием битва при Лас-Саликасе, пала с той и другой стороны 140 испанцев. Аргонис и несколько приближенных офицеров Альмагры были убиты уже после сражения. Братья Писсара снова вошли в Куско и тотчас же захватили престарелого больного Альмагра. Индейцы, следившие своих горных убежищ за этим междуусобным сражением, решили было напасть на победителей, но в последнюю минуту дрогнули,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 с успехом выполнившего свою задачу. Предложив ему отнести с уважением Франциско Писарро, король в то же время приказал арестовать его брата. Фернандо Писарро провел в тюрьме 20 лет и вышел оттуда 80-летним старцем. Между тем великий маркиз, не дожидаясь решения короля,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 Педро де Вальдиве Писара поручил завершить предприятие начатое Альмагра, то есть покорение Чили. Вальдивия выступил 28 января 1540 года по Приморской дороге со ста пятьюдесятью солдатами и двумя священниками. Сравнительно благополучно пересек он безводную пустыню Атакама и добрался до центральной части Чили плодородных долин.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 не прекращались в течение целого столетия. 12 февраля 1541 года Вальдивий заложил новый город Сантьяго, город Святого Якова. Менее коростолюбивый, чем другие конкистадоры, Вальдивий приступил к разработке недр, поощрял земледелие, привлекал колонистов, строил города.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 Если отбросить из рассказов об этом путешествии все нелепое и вымышленное, что особенно привлекало современников, то можно признать, что Орельяна совершил одну из самых замечательных экспедиций эпохи великих открытий, изобиловавшей грандиозными предприятиями Франциско де Орельяна, впервые сообщил европейцам о существовании обширной страны, простирающейся от Ант до Атлантического океана. Но вернемся в Гонсалу Писару. Можно себе представить его изумление и беспокойство, когда, дойдя со своим отрядом до места, где НАПА впадает в Мораньон, он не нашел павильяна, который должен был его здесь ожидать. Полагая, что с его помощником случилось какое-то несчастье, Гонсалу велел построить каное и отправил несколько человек на разведку вниз по реке, в надежде, что они встретятся с Парильяна. Только через два месяца и Сара, продвигаясь на восток, встретил полуживого офицера из отряда Парильяна и узнал от него, что тот якобы умышленно нарушил приказ начальника, пустившись в плавание по неизвестной реке. Двигаться дальше было уже невозможно.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 В живых осталось только 80 человек. 4000 тысячи индейцев и 210 испанцев погибли в этом страшном походе, продолжавшемся не менее двух лет. В то время как Гонсало Писаро с такими мучениями пробирался через экваториальные джунгли, приверженцы казненного Альмагра, пылая жаждой мести, сплотились вокруг его сына Диего,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 Альмагро младший Это послужило сигналом к возобновлению междоусобной войны, которая не прекращалась до приезда нового наместника, назначенного королем. В 1541 году в Перу прибыл, наконец, королевский комиссар Авака де Кастро. Собрав большой отряд из приверженцев Писара, он направился с ними в Куско,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 Долгое время испанские, португальские, английские мореходы искали этот желанный пролив, следуя в разных направлениях вдоль западных берегов американского континента. Кириал и Кабот искали путь в Индию, Китай и Сипанго, Японию в северо-западной части Атлантики у берегов Лабрадора и Ньюфаундленда. Фортос и другие испанские конкистадоры исследовали с этой целью Панамский перешеек, берега Центральной Америки и Калифорнийский залив. Америка Веспуччи собирался достичь Юго-Восточной Азии, обогнув землю Святого Креста, южноамериканский материк. Этот подвиг суждено было совершить отважному португальскому мореплавателю Фернане де Магальяншу,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 Лопешем да Сикеры. посланным королем Мануэлом на поиски островов пряностей, Магеллан посещает Малаку, главный центр международной торговли пряностями на востоке. Флотилия Сикеры избежала гибели в гавани Малаки и благополучно прибыла в Кананур только благодаря мужеству и находчивости трех участников экспедиции –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 к Малукским островам. Флотилия де Абрео дошла до островов Банды, запаслась мускатными орехами и повернула обратно в Малаку. Но один корабль под командой Франсишко Сиррана, ближайшего друга Магеллана, отделился от флотилии и поплыл дальше к Малукским островам. Сиран обосновался на острове Тернате, вошел в доверие к местному султану,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 Пегафетто состоял в свете папского нунция посла Франческо Кьерикатти, посланного папой Львом X в Барселону, к королю Карлосу. Узнав о подготовляемой Магелланом экспедиции, Пегафетто явился к нему с рекомендательными письмами и получил разрешение участвовать в плавании. Пегафетто оказался для экспедиции настоящей находкой –